Свет падающий через маленькое, забранное решеткой окно. Серый. Вот и кожа у него в таком свете серая. а Руки грязные и в царапинах. Под некоторыми ногтями черная грязь, под другими бурая, засохшая кровь. Он смутно помнит, что дрался с кем-то называвшим его «сэр». И понимает, что в камеру, возможно, попал по очень популярной статье 48-го уголовного законодательства, Нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении. В голове постепенно проясняется, он вспоминает, что коп был совсем ребенком. Должно быть в топике берут в полицию и детей, стоит им научиться пользоваться горшком. Он еще пытается объяснить ему, что всегда ищет новых приключений всегда носит шапку, потому что у него на лбу отметина Каина. Выглядит как крест. Он вспоминает, что произносил эти слова или пытался произнести «Но это аж Хайна». Со скобами в местах переломов, удерживающими вместе куски челюсти, произнести лучшее отметина Хайна у него не получалось. Вчера он, конечно, крепко набрался, но сегодня чувствует себя не так уж и плохо, сидя на койке, приглаживая рукой взлохмаченные волосы. Во рту вкус не очень. Такое ощущение, что Рута, сиамская кошка, воспользовалась им вместо туалета, если уж хотите знать правду. Зато голова не болит, как обычно бывает после пьянки. Если бы только смолкли эти крики, но в конце коридора кто-то выкликает фамилии из бесконечного списка. Строго по алфавиту. А чуть ближе другой человек поет его наименее любимую песню. Кто-то спас, кто-то спас, кто-то сегодня спас мне жизнь. Нейлор, Ноутон, Осмер, Бошо... И только до него доходит, что песню поет он сам, как в голенях. Начинается дрожь, поднимается к коленям, усиливается и Он видит, как мышцы ног сжимаются и растягиваются. Что с ним происходит? Палмгрен! Палмэр! Дрожь захватывает пах, нижнюю часть живота. Его трусы темнеют в том месте, куда он выплеснул струю мочи. Одновременно ноги начинают взлетать в воздух, опускаться и снова взлетать, словно он пытается обеими ногами отбивать невидимые мечи. «У меня припадок», — думает он. «Вот в чем дело. Я сейчас отключусь». Пытается позвать на помощь, но из горла вырывается тихое хрипение. Руки начинают подниматься и опускаться. Ногами он по-прежнему отбивает невидимые мечи. Руки не отстают от ног, а дальше по коридору этот урод все выкрикивает и выкрикивает фамилии. «Петерс, Пешнер, Пик, Полович, Ранкор». Верхняя половина туловища Келлогана начинает дергаться. С каждым разом, когда ее бросают вперед, ему все труднее удерживать равновесие. Он все ближе к тому, чтобы повалиться на пол. Его руки взлетают вверх и опускаются вниз. Он выбрасывает ноги вперед, ставит на пол. Потом в заднице внезапно возникает теплый блин. И он понимает, что только что справил в трусы большую нужду. Рекупера, Робеларта. Росси. И его отбрасывает назад до самой выбеленной бетонной стены, на которой кто-то написал «Банго Скэнк» и «У меня только что случился девятнадцатый нервный припадок». Потом бросает вперед, он падает на колени, сгибается пополам, как мусульманин во время утренней молитвы. С мгновения смотрит на бетонный пол между голыми коленями Теряет равновесие, прикладывается к полу лицом, в трех местах челюсть ломается повторно. Но 4 должно быть магическое число, потому что на этот раз он ломает еще и нос. Лежит на полу, дергаясь, словно выброшенная на берег рыба, марая тело кровью, говном, мочой. «Да, я умираю», — думает он. Рульян, Санене, Сиар. Но постепенно амплитуда судорог уменьшается. Они переходят в крупную дрожь, потом в мелкую. Он думает, что кто-то должен подойти помочь ему, но никто не приходит поначалу. Наконец, его перестает трясти. И он, Доналд Фрэнк Келлоган, оставшись в сознании, не отключившийся, лежит на полу камеры в полицейском участке города Топика, штат Канзас, А дальше по коридору какой-то человек все выкрикивает фамилии строго в алфавитном порядке. Внезапно. Впервые за эти месяцы он думает о том, как кавалерия прибыла на подмогу в тот самый момент, когда братья Гитлера готовились изрезать его на куски в бывшей прачечной на восточной 47-й улице. И точно изрезали бы, Однем или двумя позже кто-нибудь случайно обнаружил бы Дональда Фрэнка Келлогана покойником и с яйцами, подвешенными к ушам вместо сережек. Но кавалерия прибыла и... Не кавалерия, думает он, лежа на полу, его лицо вновь опухает, новое лицо становится прежним лицом. Голос номер один и голос номер два. «Только и это не совсем верно. Двое мужчин среднего возраста, причем ближе к пожилому. Мистер Экс Либрис и мистер Гей Кокниф Эньом, чтобы сие не означало. Оба перепуганные до смерти. И они имели право на испуг. Братья Гитлеры, возможно, не порезали тысячу людей, как хвастался Ленни, но порезали многих, а некоторых и убили». Они были абсолютными отморозками, так что мистер Экслибрис и мистер Гей Кокнев имели полное право на испуг. Все для них обернулось хорошо, но могло и не обернуться. Что бы произошло, если бы Джордж и Ленни развернули ситуацию с точностью до наоборот? Тогда в бывшей прачечной бухты Черепахи тот, кто заглянул бы туда первым, нашел не один труп, а три И уж об этом пост точно написала бы на первой полосе. Эти парни рисковали своей жизнью, а теперь, по прошествии шести или 8 месяцев, посмотрите, ради кого они шли на такой риск. грязные изможденный, никчемный пьяница, обоссавшийся и обосравшийся, не отрывающийся от бутылки ни днем, ни ночью. В тот самый момент все и происходит». Дальше по коридору голос все бубнит фамилии. Спрэнк, Стиверт, Судли. В этой камере мужчина, лежащий на грязном полу, в сером свете зари, наконец-то достигает дна. То есть по определению того уровня, ниже которого спуск невозможен, если, конечно, не брать лопату и не начинать копать. Он лежит, смотрит прямо перед собой параллельно полу, Видит пылинки и комья грязи Которые кажутся ему холмами Он думает Что у нас сейчас? Февраль Февраль 1982 года Что-то в этом роде Ладно Вот что я тогда говорю Даю себе год на исправление Год, чтобы доказать, что эти двое Не зря пошли на риск. Если у меня получится, живу дальше. Если буду пить и в феврале 1983 года покончу с собой. Крикун тем временем добрался до фамилии Таргенфилд.